— Но послушайте, — вдруг снова возмутился Папанов, — не хочу, — отмахнулся от него Евстигнеев, не поворачивая головы. И тут экран вдруг погас. Я не поверил своим глазам, щелкнул туда-сюда выключателем и постучал для верности сверху по крышке. Было по-прежнему темно. Через некоторое время на экране появился чрезвычайно спокойный диктор и сообщил что, к сожалению, передача прервана по техническим причинам. Появились мои любимые таблицы, но я с раздражением выключил их к черту. То, что я увидел, потрясло меня до глубины души. На моих глазах произошло чудовищное и вопиющее происшествие, актеры сорвали передачу. Вечером я рассказал маме то, что видел по телевизору. Да это не нарочно рассмеялась, вам А почему тогда их выключили? — сокричал я в необыкновенном волнении, — ведь их же выключили раз и нет никого, понимаешь? — А может, тебе приснилось? — ласково спросила мама. — Такого быть не может. У них там, — она кивнула на телевизор, — все знаешь, как налажено, лучше, чем у нас с тобой. Не веря себе, я подошел к телевизору и погладил экран. Мне было очень обидно, но мама была, несомненно, права. Не бывает такого, уж где-где, а на экране жизнь текла удивительно ровно, абсолютно спокойно, ведь телевизор — это машина. Как фамилии-то актеров, спросила мама с надеждой, у меня защипало в горле, ничего я не помнил, ничего не мог доказать. Но тогда, тогда почему их выключили? Ведь если бы их не выключили, я бы все узнал до конца, я бы понял, шутят то они или говорят серьезно, но их выключили. Я уже не могу ничего узнать и даже объяснить ничего не смогу. Вот так. И только теперь я понял, что же меня так поразило в той прерванной передаче. Поразило то, что жизнь, оказывается, можно остановить по техническим причинам. Я продолжал много смотреть телевизор. Скоро программы стали записывать заранее, и никаких накладок больше не было. Я так никогда и не узнал, что это было за передача. Какие артисты! Понарошку или всерьез они поругались. Удалось слим помириться? А главное, я и не узнал, кто был прав. Водится или нет в реке Клязь Мисамы. Телевидение лишило меня этой возможности. Упрямство Однажды я здорово обиделся на маму и папу. Было это так. Мама просила меня сходить за хлебом. — Не хочу, — сказал я честно. — Лучше вы кто-нибудь сходите. — Интересно, — возмутилась мама. — А чай ты пить хочешь? — Чай хочу. — Спокойно ответил я. В это утро весь был какой-то тяжелый. Тяжелые были руки и ноги, голова сама ложилась подбородком на стол, даже ресницы хлопали неохотно. — Ну вот что, — сказала мама твердо, — быстренько переобуйся и избегай, мы тебя ждем. Я тяжело вздохнул и тяжелыми шагами отправился перебываться. Булочная была за углом, можно сказать, во дворе. Но сегодня, вернее, в тот день мне этот путь представлялся необычайно длинным. Хлопая крыльями, вылетали из чердачных окошек толстые голуби, сверкали окна первых этажей, пуская мне в глаза крупных солнечных зайчиков. Я вяло похлопал носком ботинка по краю лужи, и серые брызги стали быстро таять на сухом асфальте. Дворничка чуть не было мне из шланга, я пробежал вперед в густую тень старого желтого дома на большевистской улице. Здесь у подъездов всегда пахло мышами, а на окнах торчали противные цветы в горшках. Нежное утро не радовало меня, и я шел, счинял про себя историю грустную и поучительную. Вот приду я в булочную, возьму батон белую и полбуханки черного, а тут и я карт, что хлеб-то подорожал? Еще две копейки, скучно скажет толстая тетя с густо накрашенным лицом у кассы, интерпеливо постучит ногтями пластмассовому блюдечку для день, а денег-то у меня нету, только две пятнашки. Буханки, понятное дело, я ставлю напротив тети на железном столике рядом с кассой, а тридцать копеек в пластмассовом блюдце с выемкой. Прибегу домой и крикну с порога. — Сами идите и доплачивайте за свой хлеб. И расстроенный папа заспешит в булочную, сжимая в кулаке две копейки. А мама станет утешать меня, нальет горячего чая и насыплет в чашку четыре полные ложки сахара. Но денег оказалось